Егор Золотарев, Сергей Карелин. «Вольный лекарь. Ученик». Том 1. Анотация. «Я был руномагом и пожертвовал жизнью, чтобы спасти империю от вторжения. Но смерть обернулась вторым шансом. Я очнулся в теле сироты, которого приютил лекарь. Магической энергии во мне почти нет». Лекарь держит за безвольного раба одаривая побоями и наказывая голодом. Но все изменится ведь я по-прежнему рунамак оскольд И знания древнего рода рунаписцев все еще со мной.